Павел Павленко. Удача. Было заполдень. Над тускло-золотистыми ржами медовыми волнами струился зной. Легкий ветер напоминал приливы и отливы жара, пышущего цветами и спелым хлебом. На переднем крае было тихо, лишь иногда редкий выстрел нашего снайпера нарушал дремоту лениво августовского дня. Ряды колючей проволоки перед нашими немецкими окопами напоминали нотные строчки. На немецкой нотными знаками пестрели консервные банки и поленья. Третьего дня ночью какой-то веселый сапер не голуб нацепил на колье проволочного заграждения немцев эту музыку. Баночки деревяшки до зари потешался, дергая их за веревочку из своего окопа. До зари не спали немцы, все стреляли наугад. Все высвечивали ночь ракетами, все перекликались сигналами, с минуты на минуту ожидая, видно, нашей атаки. Утром же, разобрав, в чем дело, долго в слепом раздражении били из крупных орудий по оврагу и речки за окопами, разгоняя купающихся А потом опять все затихло до темноты, и наши побежали ловить глушеную рыбу. Вечером же, когда поля слились в одно неясном мглистое пространство, Немцы выслали патрули к своей проволоки Те всю ночь ползали взад и вперед, взад и вперед, мешая нашим саперам, которые должны были взорвать проход в проволоке. Но так не сумели этого сделать из-за проклятых патрулей, хотя ходил никто иной, как старший сержант Голуб. А ему обычно все удавалось. Ночь, в общем, пропала даром. И наступил тот самый день, с которого начат рассказ. Было так тихо, будто на войне. Вели выходной день. Окопы переднего края казались пустыми. Роты, стоявшие во втором эшелоне, косили рожь и неумело вязали снопы. Война как будто вздремнула. И никто поэтому не удивился, заметив над окопами хлопотливый У-2, конопляник, летевший с сумасшедшим презрением к земле метрах в 25 может быть, даже и ниже. Немцы открыли по самолету стрельбу. На пляне как губка, сразу вобрал в себя дюжина три пуль и клюнул носом в ничьё пространство между нашей немецкой проволокой. Пока он валился, его успел-таки отнести по ту сторону немецкого заграждения. Самолёт негромко треснул и развалился, как складная игрушка. Первый выскочивший лётчик был убит сразу. Той же успел сделать несколько шагов назад к проволоке, перебросил через неё на нашу сторону полевую сумку. Потом его свалило четырьмя пулями. Видно было, как он вздрагивал после каждой. Немцы попробовали было захватить раненого летчика, но наши, открыв пулеметный огонь, не дали им этого сделать. Летчику и полевой сумке суждено было проваляться до темноты. Саперы и разведчики кричали раненому «Лежи! Терпи, друг! Стемняет! Вытащим!» Но тут позвонили из штаба дивизии, и сам командир лично приказал немедленно любой ценой доставить ему полевую сумку, в которой, почему он, находятся документы огромной важности. Немецкие автоматчики тем временем уже пытались расстрелять сумку разрывными. Бросились будить всемогущего голуба, который после ночной неудачи спал, как сурок. Но он же проснулся и следил за развитием драмы, что-то прикидывая в уме. Еще до звонка командира дивизии Ротнуш поинтересовался у Голуба, что он обо всем этом думает, и тот прищурис на самолет сказал. — Грабина! До ночью думать нечего, товарищ старший лейтенант. Но сейчас, когда был получен точный приказ, операцию нельзя было откладывать, и Голуб без напоминаний понял, что выполнять его придется ему, именно ему, а никому другому. Он был опытный, храбрый, Как говорили, еще и везучий. С ним на самое рискованное дело без страха шел любой новичок. Конечно, сейчас идти нужно было Голубу. Он это отлично знал. Выбора не было. И сразу, как только понял он, что выбора нет, дело начало представляться ему в новом свете, уже не таким гробовым, как раньше. Бесспорно рискованным, но отнюдь не смертным. Он собрал всего себя на мысли, что приказ забрать сумку — не получен, а отдан им же самим, что это его приказ, его личная воля, он сам этого хочет. Когда «я должен» звучало в нем, как я хочу. Задание не то что сразу стало более легким, но жизнь и задание слились в одно. Нельзя было не обойти его, ни остановиться перед ним в нерешительности. Оно стало единственным мостом, по которому мог пройти Голуб. Теперь, когда выбора не было, Он не думал об опасности, потому что думать о ней и о других менее рискованных делах начало сравнивать их, то есть, опять-таки, выбирать и предпочитать. А он не мог этого. Все прежние рассуждения заглушило в нем желание сделать. Никто и ничто не может принудить человека к геройству, так же, как и к трусости. Все идет от себя». Один тот же жестокий огонь высекает из первой души отвагу, а из второй трусость. Одно и то же побуждение «жить» направляет первого вперед на противника, а второго назад в тыл. Как первый бегущий на вражеский окоп знает, что на пути его не раз встретится смерть, но он, может быть, и даже, наверное, избежит ее, так и второй, когда бежит с поля боя, отлично чувствует, что на его пути встретится смерть от руки командира или товарища, он даже рассчитывает как-нибудь избежать ее. Никто не дает приказа совершить подвиг. Никто, кроме своей души. Если может, она волю командира сделать своей и добиться ее выполнения, велика такая душа. Волевое математическое напряжение быстро овладела голубом. Ничего не слышу, кроме приказа, ничего не видя, кроме полевой сумки. Он быстро, как спортсмен, соображал, выйдет или не выйдет, и как именно может выйти. «Товарищ старший лейтенант», — попросил он, — «дайте огонь сразу всеми нашими пулеметами, сразу и подружнее, и ура». И быстро выскочив из окопа, он с несколькими бойцами пополз к проволоке. Никто не ожидал этого. Тут пулеметы шквальным огнем прижали к земле немецких автоматчиков, и те потеряли точность. Немцы предоставили слово снайперам, наши тоже. Вступили в дело минометы. Ура! Из наших окопов сковало внимание немцев. История с сумкой перестала быть самой важной для немцев. Она растворилась в других деталях внезапной схватки. Вот-вот казалось могущий перейти в рукопашную. Тем временем голубь подполз к сумке и перебросил ее товарища. Тот мгновенно передал третьему, как мяч в футболе, и она быстро влетела в окоп. Ура! Наша грянула с новой силой, точно был забит гол в ворота противника. Однако наши пулемёты продолжали вести огонь с прежней настойчивостью, бы голуб всё ещё полз куда-то вперёд, к немцам ползли за ним его бойцы. Теперь, когда была удачно проведена операция, казавшаяся невыполнимой, ощущение удачи и веры в себя не знало границы. Сначала голуб даже не сообразил сам, что делает, и только занося руку с ножницами для резки проволоки, которую он всегда брал с собою по ночам, Понял, что ножницы по привычке повели его дальше. Зачем, может быть, исправить неудачную ночь? Только когда рука прорезала в узкий лаз в проволочной плетенке, вспомнился раненый летчик. Пулеметный винтовочный огонь и крики урающей боли усилились. Голуб полз и резал, полз и резал, пока не очутился возле истекавшего крови летчика. «Помоги, родной!» Помоги, — прохрипел тот, но голубь не задержался возле него. Все самое трудное было позади. Приказа не существовало, приказ вошел в кровь, он стал отвагой, жаждущий полного торжества. Голубь сделал еще несколько шагов, чтобы коснуться убитого летчика. Пули обсевали его с разных сторон. Он крикнул саперу Агееву, — Не могу работать с убитым! Ползем назад и повернул к раненому. Если бы хоть один человек из тех, кто прикрывал Голуба и Агеева своим огнем, лишь на одно короткое мгновение потерял веру в успех, все провалилось бы. Схватка шла так, словно бы заранее была сыграна. Каждый угадывал смысл своего следующего выстрела, еще не сделав его, командовать было некогда. Это была музыка, где звук ложился к звуку и краска к краске. когда Голуб застрял с лётчиком в узком проволочном проходе. Пулемётчики, снайперы и миномётчики сразу же прикрыли его таким точным огнём, что дали лишних четыре минуты на возню с проволокой. А затем всё было сразу кончено. Отдувая, сдирая с и гимнастёрки шишки и репея, чему-то смеясь, Голуб пошёл докладывать выполнение задачи ротному командиру. который, впрочем, всё видел сам уже успел позвонить в штаб дивизии. Пулемёты смолкли. Укрылись в своих норах снайперы. В воздухе, как эхо боя, несколько секунд ещё реяло ура, но и оно затихло. Этого сонной зной звеня стал ещё как-то гуще, плотнее, дремотнее и необозримее. Командир роты сел за представление к награде, а голуб прилёг до темноты. Но он заснул не сразу. Возбуждение спадало медленно. Мускулы, словно подразделения, рассредоточенно расходились на покой. Голуб хорошо знал это блаженное состояние после удачного дела и наслаждался им. «Удачливый черт!» — услышал он про себя и улыбнулся. умею он говорить?» — он ответил бы. «Удача!» «Может быть, но удача...» Не в том, что я полез под огонь и вышел целым. Удача в другом надо, чтобы приказ зазвучал в тебе, как свое желание, чтобы ты исполнил его не как придется, а пережил всем сердцем, чтобы он только легонько толкнул тебя, а там и пошло от себя свое на полный газ, без стеснения. Удача — это уметь вобрать в себя приказ, как желание боя. И оно у меня есть». Тогда многое удаётся. Это закон.